создаются республики, такие как в Спарте, Афинах, Риме или в Старой Венеции, это я еще могу допустить, но твои кровожадные и неопрятные табориты также не привлекают меня, как недоброй памяти вальденсы, как отвратительные мюнстерские анабаптисты и пикарты древней Германии. Я слышал от графа Альберта, что все это не совсем одно и то же, скромно возразила консуэла.